для проформы. «Я доктор Анна Гольц», сказала девушка. «Зови меня просто Анна, хорошо?» Леон кивнул. «Нам надо поговорить, пойдем. Расскажешь мне про твои сны, хорошо?» «Угу». Леон оглянулся на меня, потом засунул руки в карманы и пошел за девушкой. «Я без тебя не уеду», быстро сказал я ему в спину. «Доктор Гольц, предупредите меня, когда вы закончите». «Предупрежу, хорошо», кивнула девушка. хорошо предразнил я ее, когда дверь закрылась, уселся в кресло и тоже закинул ноги на подлокотник, как лион наверняка стась знал, что Леона вызовут, мог бы и предупредить. глава четверт одному мне сразу стало скучно. Я поскучал в кресле, побродил по холу и нашел две незаметные двери. Не то чтобы замаскированные, таких бы я и не нашел, но сделанные под стену. Потом я посидел у бассейна, шлепнул девушку по ноге, бронза была холодная и шероховатая, оборвал кусочек мха, стал рассматривать, вроде настоящая, не синтетика для красоты, хоть бы рыбок пустили в воду. Вернувшись в кресло, я попытался представить, что там с Леоном. Ну, не режут же его на кусочки, это понятно. Наверное, надели шлем на голову и снимают всякие энцефалограммы. А чем занят Стась? Излагает совету Фага все, что про меня думает». Я задумался так сильно, что не сразу почувствовал, как бич соскользнул с руки и просунул головку под воротник, только когда он стал вкручиваться в нейрошунт, понял. Может, и стоило отдернуть голову, мало ли что вздумает сумасшедший бич. Но я замер, лишь вспотел от страха. Бич успокоился, лишь подрагивал, будто прилаживался к моему шунту. А потом я почувствовал наплывающую картинку, как в виртуальном фильме или на уроке. уроки, этому можно противиться, надо только не закрывать глаза и думать о чем-то другом. Я закрыл глаза и расслабился. Вначале я услышал голос, не ушами, а внутри головы. И это был голос Стася. Поэтому я уверен, что мы имеем дело именно с цепочкой случайности. В вероятноятсть привязки бича существовалало. Рано или поздно мы должны были столкнуться с подобным случаем. хорошо стась этот голос был мне незнаком допустим вся история тиккерия фантастично почему бы не поверить в еще одно совпадение тот кто говорил явно иронизировал что в ней фантастичного мы проверили карьертиккерри покинул его на контейнера в возик клязьма мы проверили клязьму экипаж действительно пожалел мальчика и высадил на новом кувеййте водителя такси я тоже проверял отчет вам знаком в кемпинг мальчик попал случайно передо мной начала появляться картинка мутноватая подрагивающая на все таки понятная очень длинная комната с таким же длинным столом и люди в креслах точнее фаги в креслах слушающая стасия я видел все его глазами нет я видел и слышал то что видел и слышал его бич удивляться я не стал я же знал что у бича масса способностей вот удивительно только что мой бич и бич стася наладили между собой связь в конце концов что даст похищение бича спросил кто то я склонен признать правоту стася. в данном вопросе восемнадцать бичей данной модификации были потеряны в трех случаях мы точно знаем что они попадали в руки а социальных элементов даже если кому-то удастся скопировать устройство говорящий пренебрежительно махнул рукой один из тех кто сидел в торце стола напротив стася негромко но властно произнес тогда предлагаю закрыть длинный вопрос гораздо важнее решить что мы будем делать с мальчиком наступила тишина Кто-то встал и вышел из-за стола. Снова заговорил Стась. «Почему бы нам не оставить все как есть? Бич в данном виде не является оружием». «Стась, вам известно прекрасно, как легко вернуть ему все боевые способности». «Да Тикери не станет этого делать. Даже в свои годы он обладает чувством ответственности. Жизнь на карьере, Стась, В любом случае мы не имеем права передавать оружие человеку, ни ребенку, ни взрослому. Забрать у него привязавшийся бич, значит уничтожить оружие. Без хозяина он не выживет. И мальчик это понимает. Ответа не было довольно долго. Я смотрел на мутное изображение. Потом Стась как-то повернул руку, и я стал видеть только стол. Зато слышать не перестал. Усталый и печальный голос того, с кем Стась спорил. «Бич...» дает мальчику слишком много способ